2. Отчим я не любил, но барометр любил. Этот прибор был словно маленькой машиной времени, которая переносила меня в давние времена. Глядя на него, я представлял себе старую Москву, тогдашние заснеженные улицы, закутанных в бушлаты гимназистов, извозчичьих лошадей с паром из ноздрей, шумные рынки с горячими калачами. Ранние сумерки со звоном колоколов и свечками рождественских елок, мерцающими сквозь ледяные узоры окон. Тогдашняя Москва казалась мне слегка сказочной, уютной и безопасной. Это опять же по рассказам отчима, а рассказывал он умело, когда увлекался. Начитанный был человек с почти законченным университетским образованием. Он со вкусом описывал переулки за Москворечья, дребезжащие трамваи, Редкие неуклюжие автомобили по названию Руссабалт и многочисленные лавки с вывесками, среди которых попадалось странно. На белом кафеле крупные синие буквы Чичкин. Именно так, без привычного тогда твёрдого знака на конце. Владелец молочных магазинов Чичкин таким образом старался привлечь внимание покупателей. Москвичи добродушно посмеивались. А учителя, когда кто-то из гимназистов забывал о твёрдом знаке в хвосте слова, кончавшегося на согласную букву, пренебрежительно говорили: "Эх, -э, сударь, у вас чичкинская орфография". И, конечно, снижали оценку. Впрочем, в приятельской переписке между собой мы тогда часто пренебрегали твёрдым знаком, вспоминал отчим, потому что на кой чёрт он был нужен. «А как же надругательство над русским языком?» — напоминала мама. «Одно делал литература, а другое — мелкая житейская суета», — ловко вывертывался отчим и поглядывал на тумбочку с электроплиткой. За тумбочкой, я знал это, была спрятана початая чекушка. Мелкая житейская суета. А барометр я любил не только за его принадлежность к старой Москве. Больше за другое. Мне казалось, что он из семейства тех таинственных инструментов, что служат штурманам и ученым на кораблях, в обсерваториях, на метеостанциях и в экспедициях, которые уходят открывать неведомые области планеты. За дальние горизонты. Ох, все эти секстаны, барографы, хронометры, рефракторы, монокуляры, анимометры — И прочие удивительные приборы, про которые я читал у Жуля Верна, Станюковича из знаменитого капитана Бадигина. Да, читал в свои не полные 8 лет. Вот такое эрудированное дитя. Мне казалось, что у этих полусказочных предметов есть невидимая связь с природой. Не одна лишь прямая, но и обратная, то есть когда приборы не только показывают давление атмосферы, скорость ветра, температуру, Точное время и высоту светил, но в свою очередь могут влиять на них. Я трезво отдавал себе отчёт, что влияние это крохотное, чуть заметное, ну, как махание крыла бабочки или на поток ветра. Но всё-таки. И мне казалось, что если собрать вместе миллион барометров и разом передвинуть на них стрелки с грозовой погоды на ясно, тучи тут же разбегутся. И над землёй засияет безмятежное солнце пусть не над всей сибирью а хотя бы над тюменью где выпал жить не очень храброму первокласснику славке рассуждения эти диктовались тем что я побаивался грозы до да чего там побаивался отчаянно трусил если темнело небо и начинал перекатывать в воздухе свои пустые фанерные ящики отдалённый гром а о чём который знал о моих страхах, любил заметить, уходя с обеденного перерыва на работу. Вроде бы опять потемнело на горизонте, может, загромыхать. Кстати, именно от него я услышал впервые слово горизонт. По крайней мере, так мне помнится. И сперва оно мне показалось зловещим, похожим на слово гроза. Ведь там и там столько одинаковых неласковых букв. Г «Р», «З» и будто прикатившаяся из слова «горе» буква «О». Не круглая, а угловатое. Лишь после, из книжек, я узнал истинный смысл термина «горизонт», полный приключенческой синевы и призыва к путешествию. И тогда придумал, что этот термин состоит из двух слов «гори-зонт», то есть пусть зонт неба разгорается от зари и обещает ясный день. Мой страх перед грозой не был пустым. Однажды могучее атмосферное электричество совсем рядом со мной показало свою страшную силу. Это случилось в душном июльском дне. Воздух стал серым, как от пыли, и неподвижным. Небо заволакло клубящимся сумраком. Гремело пока не сильно, но многообещающе. Стрелка барометра съехала на В. дождь, то есть великий дождь. Ах, что будет? Я съёжился на своей жёсткой кушетке и укрылся до носа маминым старым ватником, будто он мог от чего-то защитить. Мамо, закрой окно. Мама закрыла широкой размером во всю окно створку, но оставила растворенной форточку. Сказать: "Закрой и её", мне было стыдно. Получится, что окончательный трус Мама побрызгала из кружки на пол и стала подметать его щеткой на длинной палке. При этом напевала в полголоса. Я смотрел на форточку. За окном что-то ровно зашумело. Может, приближался «В» -э дождь? Но шум был какой-то другой. Вдруг он оборвался, и наступила томительная, задавившая уши тишина. Я увидел, как в форточку вплыл мутно-желтый, наполненный грязноватым светом шар. Размером с наш круглый будильник. Шар повис над столом. Он вращался с такой бешеной скоростью, что вращение это как бы превращалось в неподвижность. Я закаменел от ожидания неизбежной и громадной беды. Будильник вдруг бешено застучал, но время остановилось. Шар вертелся, вертелся в этом замершем времени, и вдруг с невероятным треском превратился в огненную стрелу. Стрела ушла в щель на крышке подполья. На этой крышке стояла мама. Прямо у её босоножек загорелась доска. Дальше в моей памяти всё скомкалось. Кажется, я всхлипывал и повторял: "Я говорил, я говорил. А вы все только одно, что я трус". Мама прижимала меня, зачем-то кутала в ватник и гладила по отросшей за лето чёлке. С двух сторон прибежали соседки-хозяйки. Затушили тлеющую крышку подпола, потом стали всплёскивать руками и говорить маме: "Господь уберёг". Позже я понял, что так оно и есть. Форточку, разумеется, закрыли наглухо. За ней уже шумел ливень, и этот громкий, но ровный гул вносил в мою душу некоторое успокоение. Я знал, что дождевые струи ослабляют между тучами и дождём электрическое напряжение. Минут через 15 с работы примчался под ливнем отчим. Его контора за год жив сырьё была в четырёх кварталах от дома, на углу улиц Герцена и Грибоедова. Он перепуганно спрашивал: "Не случилось ли с нами беды?" Оказалось, что четверть часа назад всю округу потряс небывалый раскат грома. Видимо, в ту самую секунду. Мы-то его не слышали за взрывом нашей шаровой молнии, а ближние улицы содрогнулись от небывалого грозового удара. Кое-где в тот миг вылетели стекла, а отчима, который говорил по телефону с каким-то райпотребсоюзом, отшвырнула от аппарата, и связь оборвалась. «Мне показалось, что аж дым пошел из трубки», — живописал свои ощущения отчим. Обсудив происшествие, взрослые пришли к выводу, что рванувший в нашей комнате шарик был лишь частью крупномасштабной атмосферной электрической атаки, которой подверглись ближние кварталы. И слава богу, что всё обошлось, только пол слегка обгорел. Во время этих рассуждений я съёженно сидел на кушетке, продолжал кутаться в телогрейку и размазывал слёзы. И тихонько икал. Было у меня в ту пору такое свойство, с перепугу начинал икать. Мама утешала меня. Впрочем, тоже не стал в этот раз подтрунивать, сел рядом и деловито разъяснил, что сейчас бояться уже нечего. Подобные грозовые удары и явления очень редкое, и по теории вероятности есть такая наука. В ближайшие годы мне уже не придётся стать их свидетелем. А этим летом тем более. Вот и гроза уже откатывается. В самом деле, раскат звучали всё отдалённее, вспышек уже не было, дождь шумел успокоительно. Всё, мол, позади. Мама приоткрыла оконную створку, чтобы выветрить запах гари. Я снова поёжился, но спорить не стал. Со двора вошёл запах мокрых тополей и огородных грядок. У крыльца ободряюще загудело жестяное ведро, которое хозяйка тётя Тася поставила под водосточную трубу. Я взглянул на барометр. Он чуть покосился, наверное, от воздушной волны, однако службу нёс. Чёрная хвостатая стрелка его заметно отошла теперь от контрольной медной стрелки вправо, тоже утешала меня, обещая скорое улучшение погоды.